Секретная глава. Я специально создала эту секретную главу, которая на самом деле является заключением. Я не училась в школе маркетинга, но знаю, что термин "секрет" отлично работает. Кроме того, вы же не знаете мою биографию. Почему я создала эту аудиокнигу, почему выбрала эту работу? В нескольких словах. Я родом из региона О-де-Франс, из города Лил, и в душе я настоящая северянка. Школа мне никогда не нравилась. Я совсем не заботилась об учёбе и на уроках всегда витала в облаках, о чём учителя постоянно писали в моём дневнике. В 17 лет я бросила школу и пошла работать, чтобы накопить денег и покинуть отчий дом. Работа в основном была временной, но мало-помалу к 30 годам мне удалось нащупать свой путь и стать продавцом в компании Экспресс-перевозок. Я обожала эту работу. В тот период жизни у меня была постоянная работа, любимый человек, с которым мы жили вместе, и домик в деревне. В общем, всё, что нужно для счастья. Но на сердце у меня было тяжело из-за смерти дедушки, которого я очень любила. У меня были мечты, но проблема заключалась в том, что они существовали только в моей голове, и я знала, что если продолжу в том же духе работа, сон, пиво в выходные и так далее жизнь пройдёт мимо. Как я люблю говорить, у меня случилось жизненное выгорание. Я каждый день закрывала ставни, плакала, слушала грустные песни и в итоге ушла от своего тогдашнего партнёра. Словом, погрузилась в депрессию. Тогда я сказала себе, что у меня есть выбор: медленно угасать или взять волю в кулак и отправиться жить жизнью своей мечты на юг Франции. Короче говоря, я сожгла за собой все мосты. Мне повезло, что работодатель позволил мне уволиться по собственному желанию. И вот я осталась ни с чем. Ну или почти ни с чем. Ни дома, ни парня, ни работы, только немного денег, чтобы начать жить заново. Я настолько облажалась в любви и сексе, что мне стало совершенно очевидно, надо что-то менять. Не начать всё сначала, а пережить новые ощущения. Спустя несколько месяцев у меня уже сложились отношения с бывшим другом с такими же мечтами, что и у меня. Представьте, Два безработных человека решили перебраться в Ниццу и довольно быстро поняли, что в пределах любовного потенциала ограничивается дружбой. В тот момент я сказала себе, что не создано для любви, и решила записаться на тренинг по уверенности в себе. Он изменил всю мою жизнь. Восприятие себя и других людей, планы. Я узнала, какой была настоящая Бели. Меня ждало столько всего интересного. Я была в восторге от того, что она наконец-то проснулась. Я ждала этого 30 лет. Пройдя через разные курсы, чтобы встать на ноги, я пошла учиться на лайф-коуча. Мне очень понравилась эта сфера. Я завела свой первый канал на YouTube Лафило Дебели, Философия Беля, и до сих пор им занимаюсь. И вот однажды, а тогда я жила одна, мне пришла в голову идея снять видео на тему, как соблазнить женщину за 3 шага, потому что один парень буквально свёл меня с ума таким способом, и я поделилась этим со своими зрителями. Какой поднялся ажиотаж. Я быстро смекнула, что мужчинам нравится такой контент. Это, конечно, прекрасно, но я не собиралась тратить свою жизнь на создание бесплатных видео, помогающих соблазнять дам. К тому же, честно говоря, мне бы это быстро наскучило. В следующем видео, которое я выложила, было о куннилингусе. Я давно мечтала, чтобы мне сделали его по-моему, поэтому поделилась всеми своими хитростями, а их было немало. Бинга Разговор о любви и сексе всем нравится, а главное – нравится мне. Ставить себя на первое место может и эгоцентрично, но мне необходимо любить свое дело, иначе, признаться, я начинаю давать людям плохие советы. В конце концов, любовь – это история моей жизни, мой самый мощный двигатель и разрушитель. Я решила выучиться на лав-коуче и помогать людям в их личной жизни. Как бонус, это помогло и мне самой. Мне нравится давать советы, хотя совершенно очевидно, что одних только курсов для этого недостаточно. Самое важное, на мой взгляд, доброжелательность, искренность, желание делиться и личный опыт. Так я стала лайф-коучем, и самое главное белиндой без табу. Тот факт, что мои видео помогли тысячам людей, предал мне уверенности в себе, и сегодня, благодаря вам, я стою с собой, и в моей работе не существует табу. Я несу полную ответственность за всю транслируемую информацию, и миллионы просмотров и отзывов от моих подписчиков только укрепляют мою уверенность в том, что я всё делаю правильно. Мне очень понравилось создавать эту книгу. Не столь важен результат, уровень продаж и успех, как полученный опыт, который я сохраню в своём сердце. И всё это благодаря вам, моим слушательницам. Может быть, вы иногда осуждали меня или думали, что я немного не в себе. Но это не важно. Единственное, что имеет для меня значение, это то, что хотя бы какие-то главы моей аудиокниги сумели подарить вам озарение, облегчение, ответ, трансформацию, освобождение, откровение или мотивацию изменить свой взгляд на вещи. Даже если вы хоть раз окулыбнулись во время прослушивания, значит, моя миссия выполнена. Я не всезнайка, не сексолог, не лучшая в мире сексуальная партнёрша и не лучшая лавкоуч. Я женщина, которая осмелилась быть собой и берет на себя ответственность за свою сексуальную жизнь и свою профессию. Если вы хотите присоединиться к тысячам моих подписчиков, чтобы продолжить пускаться со мной в приключения и получать все больше советов и искренности, заходите на мой сайт belinda-son-tabu.com и, конечно же, мой YouTube-канал. Для мужчин – Belinda STB, для женщин – Belinda Son Tabu. В общем, вы можете найти меня, набрав в поиске Belinda Son Tabo. Помните, секс это ежедневный процесс обучения. В нём всё зависит от вашего эмоционального состояния и степени слияния с партнёром. Эта аудиокнига была создана, чтобы придать вам уверенности и направить вас. Вы, если были хорошей ученицей, о многом написали во время прослушивания. Бережно сохраните эти записи и периодически возвращайтесь к ним. Скорее вы заметите, насколько продвинулись вперёд. Возможно, именно отсюда вы почерпнули новые знания и применили их на практике. Кто знает? Нет ничего прекраснее, чем наблюдать собственную эволюцию. Я знаю, что для кого-то видео носит более информативный характер. Не поленитесь заглянуть на мой обучающий курс Искусство заниматься любовью с женщиной без табу. Его можно найти на моём сайте в разделе Магазин. Он станет прекрасным дополнением к прослушанному А закончу я благодарностями, даже если порой они навевают скуку. Я не могу закончить эту аудиокнигу, не сказав огромное спасибо всем вам, дорогие женщины. Спасибо за доверие и за то, что слушали. Спасибо издательству Блёш за то, что позволили мне излагать информацию так, как я хотела, и за то, что подбадривали меня. Это было необычное приключение. Спасибо моему мужу Жюльену за то, что разрешил поделиться нашими интимными историями, за то, что любит меня такой, какая я есть, со всеми моими достоинствами и недостатками, и за уважение к моей работе, которая для меня является одним из главных условий самореализации. Я так люблю тебя и так рада, что выбрала именно тебя. Я мечтаю, чтобы мы любили друг друга так же, как сегодня до конца наших дней. Даже если иногда мы спорим и сердимся, Мы отличная пара, настоящая команда. Ты прекрасный пример для меня, не во всём, но во многом. Спасибо Энтони, моему соратнику и профессионалу, который разделяет мою философию и помог мне структурировать эту аудиокнигу. Ты очень помогаешь мне и кроме того заставляешь меня смеяться. Желаю тебе совершить чудесное путешествие вокруг света. И наконец, спасибо тысячам мужчин, которые работали со мной над этой аудиокнигой от чистого сердца. без купюр и табу, отвечая на все мои вопросы. Берегите себя. Обнимаю. Билли, ваш преданный лав-коуч.